Глава 5. Когда в 6-10 втянувшийся в канал Урал огибал Айнашиму, идя посередине Фарватера в мире с небольшим к востоку от острова, из зарослей на берегу, часто застучали выстрелы явно скорострельных орудий. Хотя пушки были не более трехдюймового калибра, их оказалось больше десятка, и они стояли близко. Снаряды кучно ложились в высокий борт Урала и рядом с ним. Часть из них изначально летела гораздо выше палубы и предназначалась аэростату. Прежде чем что-то успели предпринять, парусиновый тент на юте был прошит на вылет много раз, но несколько снарядов разорвались, вспоров его обшивку. Прочная ткань обвисла по бокам лохмотьями, Часть палубной обслуги воздухоплавательного парка выбила осколками, а оболочку шара пробила в нескольких местах. Оборудование для подъема и опускания колбасы не пострадало, благодаря прикрытию из мешков с углем, сооруженному по приказу нового командира перед выходом в этот поход. Но привязной трос перебило. Начавшись быстро снижаться аэростат, Сосило ветром за корму Наварина и Николая, а ни один из русских кораблей не мог развернуться в узком канале, чтобы оказать помощь его экипажу. Подходивши с запада крейсера, добротворского видели потерю аэростата, но были еще в шести милях. Хотя, вышедший к этому времени в голову колонны богатырь и дал сразу самый полный ход, приняв влево со своего курса, когда он подошел к месту приводнения колбасы, на поверхности плавала лишь почти полностью старовившая газовая оболочка и разбита корзина рядом с ней. Несмотря на несколько галсов в этом районе, лейтенанта Большого и его напарника Мичмана Галицкого найти не удалось. Быстро выловив оболочку, кое-как размещенную на палубе Юта, Богатыр вернулся к своему отряду, встав в хвост крейсерской колонны, уже втягивавшейся в форватер и молотивший по японским батареям с обои бортов. Поскольку в сторону Айнашимы смотрело немало стволов с русских кораблей, ответный огонь был открыт почти сразу, хотя и не очень прицельный. Еще в течение трех минут засадная батарея острова продолжала стрелять более-менее точно, но потом ее просто задавили. Однако к этому времени... Показали себя все остальные японские форты и батареи западного сектора обороны крепости Бакан. Хоть этого и ждали, но стрельба с минимальных дистанций, начатая одновременно всеми фортами, все же вызвала заметное замешательство. Еще больше ситуация осложнялась невозможностью любого маневра как ходом, так и рулем. С Умасимы и Муцурисимы всего 12-15 кабельтовых Почти прямо в борт по броненосцам Ессана открыли частый и очень точный огонь две четырехорудийные среднекалиберные батареи современных скорострельных орудий. К ним присоединился и невзрачный пароход, стоявший под берегом, но его две небольшие пушки заметной роли не играли. А ушедший вперед джемчу угодил под снаряды сразу более десятка тяжелых пушек, размещавшихся в двух батареях на возвышенностях Западная конечность и Хикошиме. Вскоре выяснилось, что одна из этих батарей гаубичная, а потому не столь опасная. Зато вторая, пушечная, хотя и была не скорострельной, зато имела солидный калибр и явно опытные расчеты. Дистанция до нее в момент открытия огня была менее полутора миль, и снаряды первого залпа легли в опасной близости, осыпав палубу и надстройки осколками. Японские укрепления совершенно не просматривались с воды и с воздуха со стороны фарватера, благодаря искусственной маскировке. С такого расстояния не было возможности разглядеть, чем это достигалось, но даже после начала стрельбы точные места расположения орудий установили не сразу. Парховой дым быстро сносило, а никаких ориентиров на зеленых склонах не было». Миновав к началу канады позиции японских скорострелок, головной крейсер русской штурмовой колонны уже вышел 14 узловым ходом на широкую часть фарватера западних фортов, где сходились восточные и западные каналы, ведущие в Японское море. Это давало возможность активного маневра, чем он и воспользовался, еще добавив хода, и, двинувшись в глубину пролива к слиянию основного фарватера, с отходящим к вакамацию рукавом. По Хикашиме били левым бортом, одновременно продолжая бой с зазорными судами, орудиями, способными простреливать на свои секторы правее генерального курса. Почти сразу с острова начали стрелять еще семь пушек среднего калибра. На это были, по-видимому, мортиры совсем старых образцов, стрелявшие дымным порохом. Их снаряды ложились с большим разбросом, давая одновременно перелеты и недолеты в каждом залпе. Учитывая равномерность расположения всплесков по достаточно большой площади, вероятно, это можно было считать накрытием. Легкий крейсер резко маневрировал и пока избегал повреждений. Благодаря быстрому изменению своего положения относительно фортов, удалось разменуться со следующим залпом тяжелых батарей. Японцы просто не успевали разворачивать за ним свои пушки, и после второго залпа, снова не давшего попаданий и легшего уже за кормой, переключились на приближавшиеся малые броненосцы, не имевшие возможности уйти от их снарядов в узком канале. В 6.15 жемчуг находился 15 кабельтовых, Почти срока к югу от японских фортов на Хикашиме, оказавшись у них в тылу, продолжая двигаться на юго-восток по фарватеру. Он бил по батареям из кормовых орудий, сосредоточив огонь остальных столов на дозорных судах. По нему теперь вообще никто не стрелял. Подбитый пароход уже выбросил течением на мель под батареями, где он горел, прекратив ответный огонь после еще нескольких попаданий. А оставшиеся в одиночестве второе Брандвахтенное судно петляя уходило вглубь пролива, пытаясь достать истребителей, которые к тому времени уже обогнали его и густо осыпали своими мелкими снарядами с носовых углов. Проскочив на полном ходу под берегом, они уже обогнули Хикашиму с юга и почти скрылись за крутым поворотом пролива. Сразу за островом Русло резко поворачивало сначала на восток, после на север, а потом на северо-восток. Видимо, японский обстрел на наших эсминцах никак не отразился, ну, по крайней мере, видимых повреждений не было. Все шесть кораблей Матусевича уверенно держали место в строю и сохраняли высокую скорость, маневрируя и часто стреляя. Естцину пришлось намного хуже, чем жемчугу с миноносцами. Небольшая дистанция и скованность в маневре позволяли противнику вести бег огонь с максимальной частотой и невероятной в обычных условиях точностью. Это было буквально избиение, к счастью, недолгое. Накрытия начались с первых же залпов японских скорострелок, а вскоре последовали и попадания». Под градом снарядов малые броненосцы, тем не менее, держали строй и отвечали. Первым пострадал флагманский Ушаков. Уже в третьем залпе он получил снаряд в борт у носового барбета, а в среду еще два в кормовую часть надстройки. Эти попадания вызвали потери в расчетах среднекалиберной батареи левого борта и пожар в кранцах кормовых трехдюймовок. Взрывающийся в огоне Шарапнелли, разбрасывали горящий порох во все стороны, увеличивая площадь пожара, и не позволяли бороться с огнем. Пламя быстро набирало силу, что вынудило прислугу кормовой башни покинуть свои посты из-за дымой и жара. Комендоры 120-к тоже не могли стрелять. Лишь благодаря самоотверженным действиям пожарного дивизиона под руководством поручика Трубитина огонь не перекинулся на батарею левого борта, Вскоре возобновившую огонь. Сам Трубицин погиб, сраженный осколком одного из детонировавших в огне снарядов. Из двенадцати человек его пожарного расчета оцарело только трое. Затем пришел черед Синявина. После безвредного рикошета от горизонтальной брони кормовой башни на нем целой серии попаданий были выбиты две скорострелки из стреляющего борта, И повреждена вторая труба, после чего японцы занялись еще и Апраксиным, но при этом продолжали гвоздить по первым домам броненосцам из части скорострелок, поддержанных залпами устаревших орудий с Хикошимы, сразу давшими накрытие Паушакову. В 6.17 Апраксин уже лишился ходовой рубки, разрушенной до основания двумя снарядами. В носу японский снаряд пробил борт под самой палубой и разорвался, ударившись в переднюю часть носового барбета. Взрывной волной и осколками разрушила верхнюю палубу. Загорелись рундуки команды. Однако башня, ее механизмы и расчет не пострадали. Еще один снаряд почти безвредно разорвался на броне носовой башни львее амбразур. Обдав массой осколков в мостик, И носовые 120-3-дюймовки. А обстрел, судя по всему, только набирал обороты. Открывший ответный огонь из всех скорострельных стволов и начавший разворачивать воревосые башни сразу после обнаружения японских позиций, малые броненосцы испытывали серьезные трудности не только от обстрела, но и из-за довольно сильного течения раскачивавшего небольшие корабли и заставляя их вилять на курсе. На такую болтанку, естественно, никто не рассчитывал. Не имея возможности вести прицельный огонь даже по ближайшим японским позициям, отряд Ессона не справился со своей задачей. Его броненосцы не только не смогли прикрыть головной крейсер, но даже не сумели должным образом постоять за себя. Несмотря на частый ответный огонь, Они не справились даже с передовыми японскими укреплениями, так и не подавив ближайшие батареи Хумасимы и Муцуресимы, лишь незначительно ослабив их огонь. Гораздо точнее были шедшие следом Дмитрий Донской, Орел и Бородино, быстро накрывшие позиции японских скорострелок с 20-25 кабельтовых. Большие броненосцы не видели Хикашиму, из-за впереди идущих кораблей и потому целиком сосредоточились на открывшихся батареях слева по курсу. Быстро пристрелявшись в полигонных условиях, они принялись методично перемалывать их в щебень. По ним никто не стрелял, течением тяжелой корабли не мотало, так что расчеты работали как на учениях. Это спасло ситуацию и позволило Ушакову, Синявину и Апраксину переключиться на Хикашиму в 6.18. Не добившись результата с «Жемчугом», в 6.15 эти тяжелые батареи взяли из за броненосцы береговой обороны, накрыв Ушакова без пристрелки. Да не было меньше двадцати кабельтовых. Обстрел этого форта «Жемчугом» никак не сказывался на его боеспособности. Японцы давали залп за залпом через каждые 3-4 минуты. А густые шапки порохового дыма при каждом выстреле с позиции среднекалиберных мартир выбрасывало намного чаще. Шедший головным в отряде Ессона флагманский адмирал Шаков все еще сильно горел, но вместе со всеми начал пристрелку по фортам из 120 миллиметровых орудий левого борта. Примерное место. Крупнокалиберных батарей удалось засечь еще после их первого залпа, когда они накрыли вертского жемчуга. Так что, к моменту переноса японцами огня на вторую волну атакующих русских кораблей, цели указания были готовы и поданы во все Плутонги. Накрыть цель удалось третьим залпом, после чего перешли на беглые гони всех калибров, введя в дело и шрапнель. Добравшись до конец, до широкой части канала, примыкавшей к западному берегу Хикашимы, три броненосца Естена приняли вправо, приведя форты себе почти на левый траверс, после чего начали перестроение из строя в короткую колонну и били с максимальной частотой. Дистанция не превышала полутора миль и теперь не менялась, что позволяло держать постоянный прицел на орудиях, и установку трубки на шрапнерях. В сторону берега хлынул буквально поток стали и огня калибром 75 и 120 мм, подкрепляемый тяжелыми фугасами. Этот обстрел был, без сомнения, очень результативным. Течение здесь было не столь чувствительно, и удавалось держать корабли на боевом курсе без рывков. Начавший слабеть огонь как с оставшихся уже позади скорострельных батарей, так и с форта на Хикашиме, позволял вести броненосцы безредских маневров, руководствуясь исключительно глубинами под килем, удобством собственности стрельбы, буями и береговыми навигационными знаками. К 6.25 Хикашима оказалась уже под перекрестным огнем, так как Донской, Орел и Бородино — Наконец смогли разглядеть форты впереди и начали пристрелку носовыми залпами. Одновременно они продолжали добивать скорострельные батареи из остальных стволов. В этом им теперь помогали вспомогательные крейсера и старые броненосцы. Оба островка слива от совершенно скрылись из вида в тучах пыли и дыма. Но оттуда все еще сверкали вспышки, редких ответных выстрелов, хотя и совершенно неприцельных. В 6.26 в Апраксин, угодил тяжелый снаряд, разорвавшийся в жилой палубе позади второй трубы. Сразу же после вспышки разрыва, сопровождавшейся столбом бурого дыма, броненосец окутался паром, осколками перебила паропровод от вспомогательного котла и повредила сам котел который, как выяснилось, был под парами, вопреки боевой инструкции. Старшему механику Абраксина, Милевскому, с разрешения командира корабля капитана первого ранга Лишина, пришлось пойти на это, так как на переходе главные паропроводы начали травить пар через фланцы, и паропроизводительности основных котлов стало не хватать для работы изрядно изношенных машин на почти предельном ходу. К тому же много пара было необходимо для работы пара Динамо, которые на опраксе не по причине электроприводов башен главного калибра были мощнее и загружены гораздо сильнее, чем на обоих других броненосцах этой серии. Исправить паропроводы до боя не было возможности. Тут же всю корму корабля заволокло белыми клубами пара, а в третьем отделении жилой палубы. Стало невозможно находиться вовсе. Давление в магистрали упало. Встали три из пяти пара динамо. Скорострелки и кормовая башня прекратили огонь, а Носовая была вынуждена перейти на ручное управление. Спустя несколько секунд еще один тяжелый снаряд разорвался на палубе Юта, но без тяжелых последствий. Были разрушены три офицерские каюты и кают-компания, но пожара не было. Броню башни только оцарапало осколками, разорвав брезентовые чехлы на мамелинце. Резко положив право руля, Ессен вывел свой отряд из-под накрытий, увеличивая дистанцию. Подбитый Абраксин продолжал парить и начал отставать, выйдя из боевой линии и уйдя еще дальше вправо. Горячий пар втянуло вентиляцию и во вторую кочегарку и машинные отделения, из-за чего их пришлось на время покинуть. Также пришлось оставить кормовое подбашенное отделение, где находились кормовые динамомашины и общий распределительный электрический щит. Это не позволило быстро переключить свистеть на носовые электромашины, еще работавшие в полную силу, поскольку поврежденный паропровод быстро перекрыли. Хотя давление перестало падать, обороты на винтах снизились. Благодаря четким действиям Аварийной партии, возглавляемой инженер-механиком штабс-капитаном Милевским, спустя 15 минут с повреждением удалось справиться. Электричество в кормовых помещениях подключили, кочегарку и машинное отделение провентилировали, и люди вернулись на свои посты. Добраксин начал вновь набирать ход, что позволило отставшему от своего отряда кораблю занять место позади Бородино и принять активное участие в завершении боя. Второго боевого галса у Хикашима не потребовалось. Когда к половине седьмого ЕСН достиг травер за южной оконечностью острова, форт уже совершенно утратил боеспособность. Хотя часть его пушек еще стреляла, но никакой угрозы этот обстрел теперь не представлял. Снаряды ложились далеко в стороне, в то время как наши залпы точно впечатывались в его позиции. Облачка шарапнелых разрывов над батареями слились в сплошную серую тучу, размазываемую ветром на северо-запад и постоянно намигающую новыми вспышками, уже почти незаметными в общей массе. Также были подавлены пушки на других островах у входа на фарватер. Наконец догнавшие эскадру крейсера активно в этом участвовали. Их скорострелками вместе с башенными установками бородинцев и казематными пушками старых броненосцев и броненосцев береговой обороны покрыли сплошным ковровым разрывов японские позиции, не позволяя расчетам опомниться. Ежесекундно в расположении в квартов рядом с ними взрывалось по 3 4, 120 миллиметровых или 6-дюймовых снарядов К этому прилагалось еще более десятка тяжелых фугасов за каждую минуту. А сосчитать количество шарапнелей было вообще безнадежным делом. С пожаром на Ушакове почти справились, но полностью сбить огонь все еще не удавалось. Хотя оказалось, что в стальных надстройках и палубах было просто нечему так гореть. Из кормовых трехдюймовок три полностью вышли из строя из-за жары. Четвертый на шлюпочной палубе по правому борту Еще можно было исправить. Броневые щиты защитили среднекалиберную батарею, вполне оправдав свое назначение. Все сто двадцатки продолжали действовать. Следуя фарматорам за ушедшим вперед жемчугом, оставляя за кормой дымящиеся развалины форта, а справа по борту впечатляющие пожары в Вакамацу, Гессен все ближе подходил к южному берегу пролива, ожидая кинжального залпа очередной артиллерийской засады. Головной крейсер и обогнавший его эсминцы уже давно скрылись за поворотом форватора, но это, как показало начало штурма, не давало никаких гарантий. Все орудия, способные простреливать на свои секторы, обшаривались своими стволами, заросшие лесом ряды крутых островерских холмов, в вглубь суши, от берега вокруг старинного портового города Какура, с возвышавшимися над ним развалинами древнего замка. Но больше никто не стрелял. На ряде порта были только небольшие парусные суда, на которые не обращали внимания. Полшие по проложенной вдоль берега железной дороги поезд также не обстреливали, ожидая появления более опасных целей. В этот момент откуда-то из глубины пролива Перекрывая непрекращавшуюся канонаду, доготился грохот мощного взрыва. Почти сразу в ложбине между гор Хикашин слева по борту показалось, и начало быстро расти вверх огромное грибообразное облако дыма, поднимавшееся откуда-то из-за острова. По расчетам, там сейчас должны были осматривать гавани, Симонасеки и Модзи, наши авангардные легкие силы. Этот взрыв явно имел к ним отношение, но подорвали кого-то из наших, или это они так отметились, никто сейчас сказать не мог. Все так же в максимальном напряжении начали поворачивать по фарватеру влево. Скоро впереди должен был открыться рейд порта Симоносеки на западном берегу, а почти напротив него и чуть выше по проливу и уже на восточном берегу, Модзи. По объемам проходивших через него грузов, он был одним из крупнейших японских портов. Оттуда, судя по все еще невольно приковывавшему к себе взгляды, уже начавшему терять свою форму дымному грибу, вполне стоило ждать новых неприятностей. Кормовые плутонги продолжали палить по их хикашиме, и под их грохот с палуб и мостиков внимательно осматривали все вокруг. На гористом побережье Кюсю Вдоль железнодорожного полотна были разбросаны небольшие рыбацкие селения, у каждого из которых стояла своя флотилия мелких парусных посудин. Обогнавший броненосцы поезд уже почти скрылся из вида, только дым его паровоза, поднимавшись от подножья, сбегавший к самой воде зеленых холмов, еще угадывался где-то впереди. Время шло, а новых целей все не было. В 6.35 Сушакова и Синявина в узком просвете между петляющими берегами уже показался ушедший почти на три мили вперед жемчуг, находившийся как раз сейчас под обстрелом у самого мыса Мекари. Откуда по нему били, броненосцев не могли разобрать из-за дыма его труп, сносимого ветром почти вдоль пролива. Миноносцев Матусевичей вовсе видно не было. Через несколько минут Когда окончательно обогнули возвышавшись один за другим на самой юго-восточной конечности Хикашимы, крутые холмы, слева по курсу показались мачты и трубы, нескольких судов, торчавших из-за плоского островка у входа в гавань Симоносеки. Вскоре открылась и вся акватория порта. Там уже явно похозяйничал жемчуг и скрывшиеся за очередным поворотом пролива эсминцы Матусевича. На рейде дрейфовал, фонтанируя паром из трубы буксир, а один из пароходов затонул прямо на месте стоянки. Другой, сильно разрушенный, тоже быстро погружался в воду, приткнувшись носом к отмели и заваливаясь на бок уже на самой границе гавани. На всех остальных спешно отваливали шлюпки с покидавшими их командами. Огромное количество мелких судов стремилось протиснуться в узкий пролив кассета Между Хикошимой и Хонсю, у противоположного берега, где продолжал подниматься в небо колоссальный жирный столб дыма, уже начавший терять четкость своих контуров, растягиваемый ветром, скрывалась гавань Модзи, еще невидимо за поворотом береговой черты. В той стороне угадывалось еще несколько дымов, явно из пароходных труб. Сопротивление в Симоносеке все всей не было подавлено окончательно. Среди начинавшихся пожаров на палубах и в надстройках нескольких судов дороже надсверкнули вспышки выстрелов, и впереди броненосцев стали всплески от упавших недоретом небольших снарядов. Поскольку никаких береговых укреплений никто так до сих пор и не увидел, батареи среднего калибра левого борта Ушакова и Синявина все еще дымивших остатками добиваемых пожаров, сразу открыли огонь побыстро приближавшемуся пароходному ряду. Терпеть обстрел с каких-то купцов, Ессен явно не собирался. Но наблюдения по горизонту не ослабляли ни на секунду. Скоро справа открылась и гавань Модзи, еще совсем недавно плотно заставленная пароходами и парусниками всех размеров. Теперь же. Она представляла собой настоящее побоище. Сразу бросалось в глаза бурые, уже совершенно бесформенное облако дыма, висевшее над водой на границе акватории порта и пролива, под которым в толчее волн скакали многочисленные обломки. Правее него находились два больших парохода, один из которых уже лег носом на грунт и валился на левый борт, задирая корму, другой быстро оседал в воду правым боком. На обоих не было ни труп, ни мачт, а надстройки казались свернутыми набок. Чуть дальше начинал чадно гореть крупный парусный корабль, все мачты которого были повалены на стоявшей между ними причальной стенкой пароходы. Сами эти пароходы были плотно прижаты друг к другу, густо опутаны остатками такелажа парусника, обрывками его и своего рангоута и обломками легких надстроек, Из-за чего тоже имели довольно побитый вид. Тут и там, в гавани, виднелись данища еще нескольких небольших судов, перевернутых вверх килем страшной силой, вырвавшись на волю совсем еще недавно. Большая часть крыш на портовых постройках и ближайших к проливу домах отсутствовала. На уцелевших мачтах, удержавшихся на плаву судов, развивались обрывки грузового рангоута. К причалам и даже просто к берегу тянулись шлюпки. При появлении броненосцев люди, еще не успевшие спуститься с палуб, стоящие под бортами лодки, начали просто прыгать в воду. С жемчуга, все еще маневрировавшего среди спрессов выше по проливу, мигал ротьер. Но его сигналы почти все время закрывало дымом. Сигнальщикам едва удавалось разобрать передаваемые сообщения. В ней говорилось о батареях на выходе из пролива, под огнем которых сейчас и находился крейсер. Причина погрома на рейде Модзи не объяснялась. Крейсеру сейчас явно было не до того. В 6.27 Матусевич уже видел с мостика своего головного эсминца Симоносекский рейд. Его шустрые кораблики резво неслись вперед, постоянно работая рулем, так как водные потоки, огибавшие Хикошиму, мотали их как щепки. Гнавшийся за ним бронвахтенный пароход изрядно отстал и парил под огнем жемчуга, невидимого теперь за изгибом кишки пролива. Судя по всему, японец был тяжело поврежден и с трудом управлялся. С эсминцев видели, как он не справился с течением, и приткнулся к Южному берегу сразу за причалами форта Кокура. Но он по-прежнему стрелял в догон к эсминцам, хотя и не точно. Должно быть, его тоже раскачивало достаточно сильно в этом месте течением. Несмотря на множество накрытий, добиться попаданий японским артиллеристам так и не удалось а вскоре их и вовсе заставили замолчать снаряды нашего крейсера, быстро настигшего свою обездвиженную цель. Когда обогнули южную оконечность Хикошимы, в нескольких милях впереди, слева по курсу, даже без бинокля, стало возможно разглядеть множество пароходов, стоявших у причалов и на якоре в акватории порта за островком Гандрюдзима. Поначалу они сливались сплошную, стену серых и черных корпусов, труб, надстроек и густой лес мачт. Флагов видно не было, но по хризантенам на трубах и в весах мостиков и нарисованным у форштевни глазам дракона было ясно, что если не все, то, по крайней мере, подавляющее большинство судов, японские, некоторые были под парами, вяло дымя из труб. Когда подошли к Ганн-Рюдзиме, Чуть выше по проливу, на его противоположном берегу, открылся еще более плотно заставленный пароходами рейд Моодзи. К этому времени слева уже была видна вся акватория порта Симоносеки. Оттуда, с двух небольших пароходов, стоявших рядом с плавучим доком, почти в самом проливе между Хикашимой и Ганрюдзимой, часто замигал сигнальный фонарь, запрашивая позывные. Вероятно, это был вооруженный дозор или, или что-то в этом роде, охранявший непосредственно порт и расположенные за высокой коробкой плавучего дока портовые мастерские. Поднятых на эсвинцах андреевских флагов оттуда, по-видимому, еще не разглядели. Матусевич приказал ответить, что нуждается в помощи, и продолжил движение, увеличивая скорость и приготовив минные аппараты к выстрелу начав разворачивать их влево. По мере приближения наши флаги все же узнали. К тому же да повернутые минные аппараты не оставили у японцев сомнений, кто перед ними. Но появление русских кораблей, да еще так быстро, после начала стрельбы с той стороны Хикашимы, здесь явно не ожидали. Возможно, поэтому огонь открыли с некоторым опозданием. Первые выстрелы прозвучали только когда сминцы уже вышли на траверс Брандвахты, оказавшись в удобной для стрельбы минами позиции. Сначала отстреливались только эти два судна из своих 90-миллиметровых пушек, стоявших на баке. Но потом почти с каждого транспорта захлопали такие же или малокалиберные скорострельные пушки. Стрельба быстро усиливалась, но была неточной. Десятки всплесков. Окружили истребители, державшиеся середины пролива. Но при всей своей внешней эффективности эта мешанина, вздыбленной снарядами воды, только мешала наводчикам. Попаданий было всего три, и те мелкими снарядами, без ущерба для боеспособности. Разорвать дистанцию и прижаться к противоположному берегу Матусевич не решился, так как предполагал там на речи, пушек охранявших подходы к Модзи. К тому же, от дальнего берега было бы затруднительно контролировать акваторию порта Симоносеки. А эта задача была первоочередной в боевом приказе. Миноносники открыли ответный огонь из орудий и приметов, а в каждый из задорных пароходов выпустили по одной мине. Дистанция была небольшой, а условия для стрельбы оптимальными. Но то ли из-за спешки то ли из-за сильного течения в проливе, они обе прошли мимо, никого не задев. Также благополучно они миновали громаду дока, после чего пропали из вида где-то за его высокими стенами. Ущерб от нашего артиллерийского огня, хотя и точного, также был незначительным и не повлиял заметным образом на боеспособность охраны порта. Не избавляя скорости эсминцы, Прошли мимо Ганрюдзимы, а потом из-за судами рейда, обстреляв показавшийся из-за дока буксир и выпустив еще три торпеды в два парохода, имевших возможность дать ход, судя по дыму из труб. Добасаясь задерживаться в столь враждебно встретившем его Симоносеке, Матусевич хотел таким образом обезопасить Фарватер от возможных попыток его перекрытия, путем затопления чего-либо достаточно крупного. Однако при наводке аппаратов под огнем, видимо, был взят неверный прицел, или все же снова не учли снос от течения. Из трех торпед в назначенной им цели попала лишь одна, и та, угодив под самую корму, не взорвалась, просто ударившись за перо руля и затонув позади своей жертвы. Две другие поразили транспорт, стоявший на якоре рядом, чуть выше по проливу. От их взрывов пароход начал быстро тонуть. В него точно никто не целился, но вынужденная начатая эвакуация команды мгновенно перекинулась на соседние суда. Скоро уже все остальные транспорты начали спуск шлюпок. Сопротивление в Симоноцеке оказалось явно сломленным. Стрельба, ходящая не стихла но стало совершенно неуправляемой. Для кормой снова показался жемчуг, которому можно было передать охрану фарватора в порту Симоносеки от его хозяев. На него ракерам передали сведения о месте стоянки Брандвахты, предупредив также, что почти все пароходы вооружены. И эсминцам нужно было спешить, чтобы не дать японцам шанса перегородить канал дальше, в самом узком месте, обозначенном на трофейных картах как «Хаятоману у мыса Мекали. Совсем рядом, чуть ниже по проливу, на восточном берегу, был порт Модзи. Стоявшее там суда, с мостиков и палуб эсминцев, было видно очень хорошо. В отличие от Симоносеки, оттуда не стреляли. Это вызывало некоторую тревогу, поскольку казалось противоестественным. На всякий случай... Артиллерии носовых плутонгов и правого борта прочесали высокие борта и надстройки, быстро оказавшейся в зоне досягаемости справа по курсу пароходной шеренги. Никакого шевеления в порту, даже после начала обстрела, видно не было. Хотя кто-то в дальнем ряду довольно сильно дымил, явно находясь под парами. Только когда входные створы Модзи уже уходили за корму, в одном из промежутков длинного ряда транспортов и десятков мелких судов, стоявших в довольно небольшой гавани, почти борт к борту, показался нос парохода средних размеров, уверенно двигавшегося на пересечку курса миноносцев. Но он опоздал. Догнать Матусевича никаких шансов не было. С его высокого бака в догонку ухнула сто двадцатка. Снаряд упал с перелетом. В ответ часто захлопали кормовые трехдюймовки и дробно затрещали максимки, осыпая противника своей мелочевкой, без особого эффекта. По крайней мере, заставить замолчать пушку не удалось, и менее чем через полминуты она бухнула снова. Снаряд лег уже ближе, но все еще с перелетом. Маневрировать в самой узкой части пролива даже миноносцам было сложно. И они вынужденно убегали за мыс под огнем, вытянув свой строй почти в струну. Третий и четвертый снаряды легли уже в промежутках между миноносцами непосредственно в их колонне, когда головные начали ворочать вправо, за спасительный мыс Мекали, где японец не сможет их достать. Но прежде чем вышли из-под огня, часто бившая пушка выпустила еще семь снарядов. Дистанция станция была небольшой, и первые промахи японцев объяснялись, вероятно, исключительно нервозностью расчета. Потом они вполне реабилитировались. Грозный получил попадание в носовой кубрик, где загорелись вещи команды. А осколками пробило обшивку, в том числе и ниже ватерлинии. Еще один снаряд разорвался под самым бортом напротив второй кочегарки, что вызвало течь в угольной яме. Но, поскольку угля в ней было уже немного, ей удалось быстро заделать. На Бодром, осколками от близкого разрыва пробило сходной тамбур в офицерские жилые помещения и заклинило носовой минный аппарат. Троих матросов ранило, одного убило. Серьезнее всех пострадал блестящий. Угодивший в его правый борт, 120 миллиметровый снаряд пробил обшивку между... 34-м и 35-м шпангоутами под самой палубой. Прошел наискосок узкую угольную яму правого борта. Первый кочегарки разорвался, ударившись в ее носовую переборку. От взрыва пострадало оборудование котельного отделения, что вынудило почти сразу вывести из действия котел, аварийно сбросив давление в нем. Истекая паром, избавляя ход, эсминец с большим трудом смог уйти из-под огня. Наконец, оба отряда оказались вне зоны досягаемости из порта Модзи. И почти сразу оттуда, откуда только что выскочили миноносцы, громыхнуло так, что казалось, даже быстро расширяющийся пролив вокруг, и уходивший за горизонт моря впереди вздрогнули. Средом по кронам деревьев и кустов на берегах Прошла рябь сильного порыва ветра, из-за холмов справа выбросила султан темно-бурого дыма, быстро поднимавшегося клубами вверх и сворачивавшегося в огромный гриб. Но долго разглядывать его не пришлось. Сразу за мысом Мекари Матусевича ждал сюрприз. Довольно приятный. С жемчуга, следовавшего уже по протоптанной миноносцами дорожке, отчетливо видели всплески издвоенного торпедного взрыва среди пароходов в Симоносеке. Наблюдая теплый прием, какой оказали японцы нашим миноносникам, и разобрав мигание сигнального фонаря, крейсер сразу прекратил почти бесполезный обстрел уже невидимых фортов и перенес огонь на портовую брандвахту. Быстро приближаясь к стоянке пароходов, он скоро был всего в 12 кабельтовых к югу от все еще боеспособной охраны порта. Стреляя с баковой, 120-ки и всех пушек левого борта, он быстро добился нескольких попаданий, ближайших из двух пароходов. Тот замолчал и начал травить пар, но пока не тонул. Одновременно правым бортом и кормовой пушкой главного калибра Добивали оставшийся позади вооруженный пароход, уже горевший на мели. А трехдюймовками обстреливали транспорты на рейде, чтобы заставить молчать их пушки и максимально ускорить эвакуацию экипажей. Спустя три минуты был виден весь Симонасевский рейд. С берега никакого противодействия до сих пор вообще не оказывалось, и это казалось многим совершенно невероятным. За линией пароходов дымили трубы портовых мастерских, на причалах бегали люди. В узкий мелководный пролив севернее Хикошимы втягивалась вереница небольших парусных судов, бежавших из гавани. Выше по проливу в акватории порта беспомощно дрейфовал небольшой буксирный пароход. Но отмеченные на картах старые форты молчали, надвигаться пытались по-прежнему, Только стоявшие на рейде пароходы. На убегавшую мелочь с крейсера не обращали внимания. Целей у комендоров и так было в избытке, гораздо больше, чем пушек. Лишь несколько шальных перелетов легли в их плотном строю. Плавучий «Док» тоже не избежал шальных снарядов. Минимум два фугаса среднего калибра разорвались в его недрах, дав неяркой вспышки на высоченном борту. Покончив с первым брандвахтенным пароходом, перенесли огонь на второе сражевое судно, которое теперь было всего в трехкабельтовых, чуть впереди левого траверза, Стреляли полными бортовыми залпами с максимальной частотой. Но так продолжалось недолго. Начавшие приходить в себя артиллеристы с пароходов все больше досаждали одинокому крейсеру, которому пока никто не мог прийти на помощь. К этому времени... Набиралось уже больше десятка попаданий мелких японских снарядов. На палубе появились раненые и даже убитые. К тому же от интенсивной стрельбы вышло из строя шканичное оружие левого борта. А устоявший дальше к корме другой такой же пушки оборвало ствол от собственного выстрела. отказала ей одна из трех днемовок. Техника была исправной, просто уже более получаса жемчуг... Часто и непрерывно стрелял из всех орудий влево. Для охлаждения их стволы поливали водой и обкладывали мокрыми тряпками, сильно парившими и шипевшими при этом. Но в каналах нарезки накопилась старушка, снятая с ведущих поисков десятков снарядов, прошедших через стволы. Это в сочетании с перегревом и было причиной происшествий. По всем инструкциям следовало прекратить огонь и пробанить пушки. Но такой возможности не было. Японские пароходы стреляли все увереннее и точнее. Но гораздо хуже было другое. В 6.32 прямо по курсу показался небольшой пароход, выходивший из-за остова, уже легшего на грунт, и все сильнее разгоравшегося подорванного транспорта. По нему дали предупредительный залп носовой трехдюймовки, принуждая к остановке. Но оба легших под форштевень снаряда он проигнорировал, продолжая движение к фарватору по кратчайшему пути, быстро набирая ход и, возможно, собираясь затопиться на нем. Прекрасно понимая, возможно, опасность этого его намерения, командир «Жемчуга» капитан Тарваран Галевицкий приказал дать полный ход и бить прямой из всех стволов. Правда, достать его теперь могли только две сто двадцатки и до три трехдюймовки. Но дистанция не превышала полумирии, и промахов было немного. Пароход густо запарил, хотя продолжал ползти вперед, уже садясь в воду кормой. Попадания сыпались градом, так как крейсер быстро приближался. Настройка была разбита, из-под палубы валил дым в перемешку с паром. Когда до парохода осталось не более полукабельного, Левицкий скомандовал «Стоп, машина!» В 6.34 жемчуг, уже сбросивший скорость, ударил тонущего японца левой скулой по касательной в правый борт перед мостиком позади полубака, столкнул его с траекторией, проходящей поперек фарватора. Положив перед самым ударом руль до упора влево и работая машинами в раздрай, Попытались отжать его еще левее. Но узкий корпус крейсера только скребнул почти всем бортом по полубаку разбитого судна со страшным лязгом и грохотом, выбивая снопы искр, и быстро ушел вперед. От этого тарана крейсер пострадал гораздо больше своей жертвы. Оказались свернуты с фундаментов носовая и шканично 120-миллиметровая пушки левого борта, что сократило бортовой залп влево всего до двух стволов. Смяло фальшборд вплоть до третьей трубы. Обшивка получила глубокие вмятины и несколько длинных разрывов в верхней части надводного борта. К счастью, левый винт не пострадал. Хотя удар был скользящий, Брандер все же развернула. Совершенно неуправляемый проход продолжал на остатках инерции катится по пологой дуге влево от середины форватора, быстро погружаясь, пока не коснулся дна, носом, северные гавани Симоносейки. Лейтенант, барон Врангель, командовавший носовым плутонгом, утоплетворенно отметил, глядя на него. Через дыры от наших снарядов так быстро тонуть он не может, не так уж и много их наберется. Значит, Кингстоны открыты. «Ну, точно! Самотопом был!» Большая часть надстройки на пароходе была деревянной, и теперь ее разбило снарядами в щепу. В бортах чернили пробоины, но, как ни странно, он не горел. Течение начало разворачивать судно поперек пролива, но, вероятно, днище уперлось в подводное препятствие. Это остановило разворот и сильно накоренило пароход на левый борт. Дальше он не двигался затонув на самой кромке глубоководной части канала. При этом корма полностью ушла под воду рядом с буями, ограничивавшими фарватер, но все же не выходя на него. Это с огромным облегчением наблюдали с жемчуга, бывшего уже в полумиле северной гавани Симоносеки, фактически на рейде порта Модзи. В стоянку судов в акватории этого порта Начали обстреливать всеми орудиями правого борта. Надетного огня, как ни странно, почти не было. Только один пароход, уже имевший ход и двигавшийся к мысу Мекари, отстреливался из двух сто двадцаток. Тот самый пароход, что до этого очень точно гвоздил по уходящим за мыс нашим эсминцам. С жемчуга видели в пара, выброшенные одним из них после накрытия. Естественно... Ему уделили большее внимание, чем всем остальным. Результат оказался молниеносным и оглушительным. Едва получив свои первые попадания, японец исчез в яркой вспышке, разметав обломки по всей гавани, и сразу ее почти полностью закрыло огромным облаком дыма, закручивавшимся внутрь себя и продолжавшим сеять обломки, Поднимаясь в небо на темной клубящейся ноге с прожилками остатков пара. В этот момент докатился жуткий грохот. Все, кто это видел и слышал, невольно присели и замерли на доли секунды, но потом пришла и взрывная волна, заметно качнувшая крейсер влево, хотя ее удар и пришел со с носовых углов. Что она натворила в самой гавани, было просто ужасно. Несколько небольших судов, оказавшихся поблизости, этим ударом перевернуло или мгновенно раздавило. Даже большие стальные пароходы не выдержали его. Попадали трубы, мачты и грузовые стрелы. Надстройки, словно бумажные, смялись и порвались. Обшивка бортов лопнула, как гнилая парусина. Два ближайших соседа водоизмещением не менее 5-6 тысяч тонн явно тонули. Стоявший в северном углу порта трехмачтовый барк сорвало с якоря и бросило на соседние пароходы, которые накрыло его рухнувшими мачтами. Всех остальных тоже встряхнуло до потери сознания, пообрывав якоря и швартовые концы. А кто был у причалов, наверняка приложило стенку с последствиями разной степени тяжести. Ни одной крыши на ближайших постройках не уцелело. Потрясенные увиденным комендоры прекратили огонь. Только почти сразу возобновившийся обстрел из уходившего за корму слева Симонасеки, вернул всех к реальности. Однако стрелять в пароходы больше не решались. Продолжая движение, жемчуг скоро оказался прямо напротив гавани и рядом с мысом Мекари. Из-за поросших лесом возвышенностей на мысу и правее него Взлетели вверх сразу несколько сигнальных ракет. Сначала дважды пачками по четыре-пять, а потом одна за другой. Это были явно не наши сигналы. Они них пытались сообщить по радио на пропавшей где-то за кормой и все еще не показавшихся из-за хикошимы броненосцы. Но связи не было. Львицкий понимал, что в такой ситуации покидать воды между этими двумя портами нельзя. Японцы явно не смирятся с возможностью прохождения нашего флота сквозь весь пролив и всячески будут мешать. А остановить их в случае ухода жемчуга пока было некому. Нужно, так сказать, передать эстафету из рук в руки. Не имея возможности развернуться, в узком канале крейсер работал машинами на заднем ходу против течения. Это позволяло удерживать минимальную дистанцию до Симоносекского рейда, одновременно контролируя гавань Модзи в ожидании отряда Ессена. Все уцелевшие пушки изрядно поцарапанного эскадренного разведчика, способные бить влево, снова стреляли в гущу транспортов с максимальной частотой. Хотя из-за начавшегося рысканья, вызванного напором воды в узком канале, уже не прицельно. И главной целью было принудить экипажей к продолжению прерванной эвакуации. На пароходах что-то уже горело, иногда взрывалось, но не очень сильно. Судя по тому, что даже некоторые иностранцы начали разворачиваться назад к своим пароходам, повторение того, что случилось в Модзе, здесь никто не опасался. Справа ситуация была совершенно другой. Стрелять не требовалось, и так все спешили добраться до берега. Нехватка спасательных средств никого не останавливала. Бросались вплавь со всем, что попадало под руку. Пожар на вечером паруснике быстро усиливался. Один из пароходов между ними и причальной линией заметно проседал. Видимо, имел большую течь в трюме. Некоторые из перевертышей постепенно также уходили под воду. Толчая волн, на месте взрыва начало успокаиваться. Там постоянно всплывали какие-то обломки. Блотный огонь из мелких калибров со стороны Симоносеки слабел, но зато проявили себя сразу две новые береговые батареи. Они располагались впереди и по курсу на северном берегу восточного устья выше пляжа Данно-Ура, прямо по оси пролива. Точно определите их позиции, После первого залпа не удалось, но расстояние не превышало полутора-двух миль. Как обычно, японцы сразу накрыли свою цель, хотя попаданий и не добились. Судя по всплескам, стреляли четыре тяжелых и столько же среднекалиберных орудий. Жемчуг оказался в чрезвычайно затруднительном положении. Он не мог двинуться вперед, пока Естон не придет ему на смену и будет полностью контролировать рейды Симоносеки и Модзи вместе с каналом фарватера в пределах этих портов, и не мог сам вернуться в Симоносеки, увеличивая дистанцию до открывшихся фортов, так как маневрировать в узком проходе, идя задним ходом против течения с его разнонаправленными потоками, весьма чувствительными в этой сужающейся части пролива, было очень сложно» свернуть вправо и скрыться от обстрела за мысом Мекари, выйдя в гавань Модзи. После того, что там произошло, просто не решались. Кто знает, сколько там у японцев еще пароходов со взрывчаткой. Да уж лучше перетерпеть пять минут. Все на кресле надеялись, что дольше не придется. На горец в 6.45 наши малые броненосцы показались на юге из-за поворота пролива. На них сразу передали семафорам, что в Симоносеке стоят вооруженные транспорты, а в Эмодзи вполне возможно имеется суда с взрывоопасным грузом. Один, предположительно, вспомогательный крейсер «Минзак» уже взорвался. Противоминные калибры обоих адмиралов, оставшихся в передовой группе поддержки после прорыва японской обороны, немедленно присоединились к обстрелу. С жемчуга видели, как японские и иностранные команды опять стали покидать свои, теперь уже обреченные суда. Но не все. Ответ на Ответная стрельба не прекращалась. На броненосцы снова передали ротьерам, что в портах есть транспорт и подпорами, чтобы там были готовы топить любого, кто снова полезет на фарватер, но разобрать, что сигналили в ответ, не смогли. Возможно, и Ессен не видел, что передавали с крейсера, Слишком много дыма было в проливе. Жемчуг сильно раскачивала и мотала на курсе. Его с трудом удавалось удерживать в пределах форватора. О точной стрельбе нечего было и думать. Поэтому в отвечать открывшимся впереди в портам даже не пытались. А с появлением отряда ЕССА на стрельбу вообще задробили, приступив к обслуживанию перегревшихся пушек. Насыпаемый снарядами. Тонкошкур и быстроходный разведчик города молчал, дав малый вперед машинам и, двинувшись вверх по проливу. С него снова начали мигать сигнальным фонарем, передавая на броненосцы береговой обороны координаты батареи и приметные ориентиры. В течение последних нескольких минут вокруг вертящегося на пятаке Кокушино сковородке русского крейсера Упало около полусотни японских снарядов. Два из них достигли цели. Первый разорвался у многострадального шканичного орудия левого борта, разрушив палубу, повредив надстройки и вызвав небольшой пожар. К счастью, все неиспользованные снаряды оттуда уже успели рассащить, и разороченные шкафчики кранцев первых выстрелов оказались пусты. Второй пробил правый борт под мостиком Прошел через жилую палубу и разорвался на настиле бронепалубы между дымоходами из первой и второй кочегарок, правее диаметральной плоскости корабля. Дым от его разрыва втянуло в котельное отделение, но он не был таким удушливым, как при прежних попаданиях. Никто не отравился, и люди смогли остаться на своих постах, продолжая работать. Осколками повредило вентиляционные шахты правого борта, и один из вентиляторов, но главные механизмы не пострадали, и корабль сохранил ход. Оба снаряда калибром не превышали 120-150 миллиметров. Место этой батареи точно установили уже спустя две минуты. Ее пушки располагались на юго-восточном склоне одной из небольших гор, возвышавшейся дальше по побережью от Симоносеки, между зеленым массивом горы Руджуйсен и западным устьем пролива. На трофейных картах она значилась как «Дайкара Куома, и на ее вершине имелись ночные навигационные знаки, причем по вспышкам залпов определили, что орудия стояли в двух двухорудийных двориках, один над другим по склону. Лес вокруг них был вырублен для освобождения секторов стрельбы. Позиции тяжелой батареи, которая, судя по вставшим почти вертикальным столбам пороховой воды на ее второго залпа, была гаубичной, выявили тоже быстро. Очищенное деревьев вершина возвышенности, лежащей чуть южнее Дайкарау Куоме, откуда она стреляла, просматривалась достаточно хорошо. А сметенная собственными выстрелами маскировка представила ее мощный каменный брус с ревзором наблюдателей во всей красе. На карте этот косогор был подписан как Чауши. На нем находились позиции одного из старых фортов и тоже были ночные навигационные огни. Второй залп Гаубиц снова лег накрытием. На этот раз один из снарядов рванул под самым бортом обдав осколками и окатив полубак каскадами воды. Крышку якорного клюза погнуло, пробив в двух местах. Дали течь через заклепки швепшивки впереди носовых погребов. От сильного сотрясения отказали приборы Гейслера у носового орудия и заклинило в снарядный элеватор, но сама пушка не пострадала. Как и у западного входа пролив, на его выходе тоже не удалось заранее определить места расположения японских укреплений. Позиции орудий были очень хорошо замаскированы и совершенно не выделялись на фоне заросших лесом многочисленных холмов. Сейчас все с замиранием сердца ждали оживания других старых портов, расположенных на склонах выше жилых кварталов Симоносеки. Те, что на карте отличались номерами 2 и 3, были совсем рядом, слева по борту, а четвертый и пятый уже за кормой, но тоже недалеко. Одного их общего залпа вполне могло хватить слабо бронированному крейсеру второго ранга. Но они молчали. Насколько можно было разглядеть через оптику биноклей и других приборов маскировка уже выявленных позиций достигалась укладкой свежих зеленых сучьев на капитальные сооружения. Бетонные или каменные брустеры орудийных двориков стали вполне видны только после первых залпов, когда это импровизированное укрытие смело пороховыми газами. Теперь десятки пар глаз обшаривали густую зелень слева в поисках чего-либо подобного. Наконец, в 6.50, Ушаков и Синявин уже вплотную подошли к акватории Симоносекского порта, и Жемчуг смог со спокойной совестью покинуть свою позицию, двинувшись к восточному выходу из пролива. По-прежнему под огнем, обогнув мыс, крейсер обнаружил справа от себя в небольшой бухте под южным берегом пролива, называвшейся Танаура, еще одну большую стоянку судов. Там, в стороне от основного русла, по которому гоняли туда-сюда океанские воды, переменные приливные течения, стояли на якорях десятки больших пароходов. Среди них торчали высокие мачты со снаской барков и шхун. Причем некоторые шхуны были очень большие, четырех- и даже пятимачтовые. Получив возможность строго держать курс, немедленно открыли огонь по обеим выявленным японским батареям закономерно уделяя большое внимание более скорострельной, а потому более опасной среднекалиберной пушечной. Хотя, учитывая, что теперь на левый борт стреляли только две 120-ки и столько же трехдюймовок, командоры скорее показывали идущим следом кораблям точное место противника, нежели имели шанс нанести ему заметный урон. В сторону стоянки... Тем временем развернули почти не стрелявшие до сих пор бортовые пушки и противоминный калибр правого борта, открыв огонь по палубам и отстройкам многочисленных транспортов. Бить в корпус все еще опасались, не зная характер груза судов. Пароходов и крупных парусников в этой гавани было намного больше, чем в Симоносейке и даже в Модзе. Среди них уже сдавали истребители. Два судна, видимо, торпедированные ими, сидели в воде, много выше ватерлинии, заметно накоренившись, возможно, затонув на мелководье. Три наших эсминца, рассыпавшись цепь, держались на фарватере дальше к востоку. Все их орудия вели часто огонь по берегу и палубам судов, откуда им стреляли в ответ. Трех других нигде видно не было, но, ну, скорее всего, они углубились в заставленную судами бухту. Свернув судоходного канала в акваторию стоянки, четко обозначенные буями, крейсер снизил ход и шел теперь в притирку, к стоящим буквально борт к борту друг с другом, судам всех размеров, от портовых буксиров до приличных океанских пароходов. По нему били со всех сторон малокаливерные пушки, транспортов и батареи, неугомонившиеся даже когда жемчуг оказался рядом с пароходами. Риск накрыть своих ничуть не охладил боевой дух самураев. Но скоро форты, пляжа, данноура сменили свою цель. Теперь они посылали залп за залпом в пролив, переключившись, видимо, на броненосцы береговой обороны, еще невидимые с Жемчуга. Зато со стороны Танауры прилетало все больше, в том числе и стрелкового оружия и развернутый прямо на берегу полевых орудий. Еще несколько человек на палубе было ранено. По бортам и над часто стучали винтовочные и шарапнельные пули, но попаданий снарядами крупнее миноносных калибров не было. Крейсер продолжал медленно продвигаться к выходу с фарватора, стреляя на оба борта. В 6.47 впереди и справа по курсу открылись заросшие сосновым лесом Восвышенности мыса Иосаки. Фарватер теперь просматривался до восточного входа. Никаких крупных судов на нем не было. явной угрозы со стороны Танауры тоже. Зато дальше, в в пяти-шести, от обилия целей буквально ребило в глазах. Небольшие парусники, удалявшиеся в восточном и северо-восточном направлении, буквально закрывали горизонт. За ними на разном ударении поднимались к небу несколько столбов дыма, вероятно, от каких-то уходивших судов, тоже драпавших на восток полным ходом. Слева по курсу были отчетливо видны холмы острова Манджу и шапка леса, на расположенном между ними и уходившим от пролива на северо-восток берегу Хонсю, в небольшом плоском коммунистом островке. Там вполне могли находиться другие японские батареи, но пока они не проявляли активности, хотя дистанция до островов по дальномеру не превышала 20-25 кабельтовых и продолжала сокращаться. Достигнув Симоносеки, Ушаков и Синявин, не сбавляя хода, шли мимо, ведя гонить скорострелок левого борта по всему, что видели в гавани. Брандвахта у Гандрюдзимы очень быстро оказалась разбита этим огнем. Один из сторожевиков взорвался, вероятно, имел мины или минный аппараты на корме. Пожары, напытавшись отстреливаться в проходах, усилились. Это подавило остатки воли к сопротивлению у большинства гражданских команд, стоявших в порту судов, и стрельба резко ослабла, хотя окончательно и не прекратилась. Видя бедство на положении, в котором оказался головной крейсер штурмовой колонны, Йессен спешил ему на выручку, стремясь в то же время максимально обезопасить фарватер для прохождения остальных сил флота. Он приказал развернуть на пароходы Башни главного калибра на фалах Ушакова подняли сигнал по международному своду «Стравить пары, срочно покинуть судно». А с мостика замигал ретьер, передавая цель указания для второго корабля в колонне. Спустя две минуты, когда одной из зимивших трубой судов, пытавшейся сняться с якоря, было взято на прицел, и стало ясно, что предупреждение не возымело желаемого действия, Последовали двухорудийные залпы с броненосцев. Десятидюймовые фугасы из кормовых башен кучно налегли в цель, буквально разорвав неугомонный транспорт. А на судовой башне Сараду начали наводиться на следующего. После этого оставшиеся люди с палуб стоявших во внешнем ряду транспортов начали прыгать не только в шлюпки под бортом, но и прямо в воду. Началось... Массовые бегства остатков экипажей. Стрелять из порта перестали совсем. Русские тоже прекратили обстрел, давая возможность спастись тем, кто этого хотел. Судов, явно готовых дать ход в гавани Симоносеки, больше не было видно. Все, у кого шел дым из труб, теперь травили пар, либо из пробитых котлов, либо добровольно открыв клапаны. Отсутствие явных угроз для судоходства — Позволила избежать ожидавшихся в этом месте задержек. Ниесен сразу двинулся дальше, готовить к бою с новыми батареями. Трехъемовки и сто двадцатки, не способные простреливать носовые секторы, оставив в покое пароходы, начали засыпать шарапнелью и фугасами, невидимые для них склады, причалы и мастерские в портах на обоих берегах Симоносейки, стараясь не дать развернуть там хоть какую-то береговую оборону и нанести максимальный ущерб портовой инфраструктуре. Кормовые башни тоже дали пару залпов. Используя половинные заряды, они имели реальный шанс достать своими мощными фугасами привлекательные цели, скрытые зарядами разгружавшихся или ждущих очереди на разгрузку судов. Первоначальным планом, Предполагалась обязательная бомбардировка портов, но при этом должна была быть корректировка с аэростаток. Теперь же, когда аэростат оказался потерян в самом начале боя, били по целеуказаниям из артиллерийских рубок, фактически по площадям, поскольку из-за недостаточного обзора не имели ни малейшего понятия о результатах своего огня. Осознав это, стрельбу задробили, опасаясь зацепить жилые кварталы. Как стало известно уже после войны, серьезных разрушений в районе доков и складов не было, а несколько все же упавших в черте города Симоносеки и снарядов вызвали лишь небольшой пожар среди домов и на мануфактуре. Зато стрельба по площадям Шрапнелью, дававшей значительный разброс, сильно затрудняло все передвижения по улицам и портовым зонам, не позволив своевременно вывести на причальные стенки полевую артиллерию, ожидавших погрузки армейских частей, стоявших лагерем поблизости и поднятых по тревоге. Порт Модзи оказался полностью разрушенным. Даже длительный обстрел из тяжелых орудий вряд ли дал бы такой впечатляющий результат». Все суда, что были в его гавани, либо уже лежали на дне, либо тонули с различной скоростью. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Среди остров, судов и на берегу все сильнее разгорались пожары, так что толком разглядеть что-либо было довольно трудно. Восточнее, там, куда ушел жемчуг, а еще раньше и свинцы, из-за крутых холмов также поднимались дымы. То ли из труп наших головных кораблей, то ли японских, на море и от пожаров, в небо постоянно взлетали сигнальные ракеты. Дальнейшая зачистка портов Семоносекского пролива и приведение форваторов в непригодные для использования состояния в задачи отряда поддержки авангардной группы не входили. Поэтому терять время здесь ЕС не собирался. Его цели теперь были дальше. Тем более, что за кормой отряды из-за Хикошимы уже показались корабли третьей группы. Стрелять по раскрывшим себя обстрелам жемчуга японским батареям у восточного устья пролива сразу оказалось невозможно, даже несмотря на переданные головным крейсером ориентиры. Горизонт в том направлении был закрыт дымом из его труп. А когда он ушел вправо, за мыс Микари, И цели, к тому же дополнительно обозначенные его 120-ками шрапнелью, наконец открылись, уже мешало течение, опять начавшее раскачивать броненосцы береговой обороны. Зато японцам никаких препятствий не было, чем они воспользовались, их залпы гремели прямо в лоб кораблям Ессена. Под этим точным огнем оба малых броненосца молча проходили Самую узкую и бурную часть пролива, не имея возможности эффективно отвечать, а просто выбрасывать снаряды в сторону противника было непозволительной роскошью. Правда, на этот раз скорострелок у японцев не оказалось, так что повторение того, что было полчаса назад, не произошло. Тем не менее, ему удалось добиться четырех попаданий средним калибром. Ушаков идя в голове колонны, Принял на себя их все. Сначала ударило в якорную полку правого борта, перебив якорную цепь и скинув в воду сам якорь. При этом обрывок цепи сорвало соскоп, и он, свесившись за борт, волочился по воде. Затем разворотило левое крыло мостика, повредив трехдюймовку, стоявшую под ним, и выбив весь расчет. Третий снаряд угодил вертикальную броню на своей башне, и ушел рикошетом в воду по правому борту без разрыва. А четвертый разворотил палубу перед правой носовой 127 мм установкой, повредив осколками трехдюймовку под мостиком и переранив семерых человек из ее расчета и из обслуги подачи снарядов в настройке. Люди в среднекалиберной батарее, прикрытой щитами пушек и брустерами, не пострадали. Гаубичные чемоданы снова ложились довольно близко, но с серьезным разбросом, иногда заливая палубу всплесками и осыпая осколками. Реального ущерба от них не было, но все же хорошо, что этих залпов было только два. Имея гаубицы меньшее рассеивание и большую скорострельность, пришлось бы совсем туго. В 7.03, наконец, придавив последний поворот, бесконечно длинного пролива броненосцы береговой обороны один за другим легли на северо-восточный курс. Сравнительно небольшая осадка и еще недавно миновавший свой пик прилив позволяли достаточно свободно маневрировать даже за пределами Фарватора, где по картам были подходящие глубины, так что удалось уйти влево со струи течения, приблизившись еще больше к японским укреплениям и сбив неожиданным маневром пристрелку. На открывшейся замысла Мекари большая стоянка крупных грузовых судов уже опекалась жемчугом со свинцами. Помощи они не запрашивали, так что Ессен целиком сосредоточился на подавлении береговой обороны. До японских фортов в Хонсю Теперь было от пяти до девяти кабельтовых, и русские пушки, управляемые опытными комендорами, методично сравнивали их с землей. К этому времени стволы всех скорострельных орудий левого борта, почти не замолкавших с начала боя, сплошь покрылись волдырями, вздувавшейся от перегрева краски, хотя их постоянно поливали водой из ведер и пожарных рукавов пока, к счастью, отказов и поломок в артиллерийской части не было. Гаубичную батарею с полумили густо накрыли шрапнелью, сосредоточив огонь уцелевших трехдюймовых с собой броненосцев, а среднекалиберную начали обрабатывать фугасами. Минимальная дистанция была вполне комфортна для нас, позволяя хорошо видеть позиции противника и уверенно вести прицельный огонь, экономя далеко не безграничный боекомплект». Уже первые русские залпы дали гарантированные накрытия, после чего броненосцы перешли на беглый огонь. Главный калибр снова стрелял славленными зарядами. Разрывы десятидюймовых дюймовых стальных пироксириновых бомб были весьма эффектными и эффективными. Хотя, к сожалению, не такими частыми, как хотелось. В башнях начались проблемы с гидравликой приводов, из-за чего орудия порой пропускали залпы. Несмотря на точный и плотный обстрел, моментально привести к молчанию японские пушки было невозможно. А вскоре их поддержал еще один форт, показавший свои зубы с мыса Йосеки. Там снова были тяжелые гаубицы и нескорострельные среднекалиберные пушки. Причем посредних оказалось более десятка. Все орудия размещались в трех батареях расположенных настолько близко друг к другу, что почти сливались в одну, вытянутую вдоль побережья на 500-600 метров артиллерийскую позицию. Они открыли огонь сразу, как только корабли Ессена накрыли форты на северном берегу пролива. Дистанция до моих и к тому времени была около двух миль. И броненосцы начали отвечать из скорострелок правобортных батарей почти без задержки, ведя бой теперь на оба борта. Вскоре к ним присоединился жемчуг, вышедший прямо на траверс мыса и оставивший пароходы на стоянке Танаура миноносником. Его скорострелки часто бились в прямой наводке, отыгрываясь за все сразу, постоянно давая накрытие. А затем из глубины пролива подтянулись и большие броненосцы с донским... И вновь вернувшимся в боевую линию еще парящим из кормовых помещений опраксиным. Там, откуда они пришли, в небо вставали столбы густого черного дыма. С приходом больших броненосцев, оказавшись под сосредоточенным, перекрестным массированным огнем, японцы на обоих берегах пролива стали стрелять, умея хуже, в то время как наше давление наоборот. Быстро набирало силу. Едва обогнув мысы Мекари, корабли третьей группы, которым не нашлось работы в проливе после подавления западного сектора японской обороны, сбавили ход до малого и перестроились поперек фарватера в правый перенг. Проходя акватории Симонасейки и Модзи по уже пробитой дороге, им так и не довелось пострелять. Назначенные цели на берегу оказались недоступными, а все прочие уже разбитым, так что у пушкарей буквально чесались руки. И вот теперь, справившись окончательно с пожарами и другими повреждениями, насколько это было возможно, имея в хорты подходящих секторах стрельбы, они начали пристрелку по у Яусаки носовыми плутонгами и башнями, не забывая одновременно бить из всего остального, за корму влево и по видимым очагам сопротивления среди транспортов, едва проглядывавших за ними хлипких построек селения Танаура справа. Очень быстро японские форты казались подмощным, хорошо управляемым подавляющим огнем с минимальной дистанции. Полевые батареи, весьма досаждавшими наносцам, занявшимися уже подвором подходящих трофеев, были моментально сметены со своих открытых позиций. Превосходство флота было неоспоримым, что быстро начало сказываться. Двигаясь на восток, с заушаковым за Ушаковым и Синявиным, державшимися северные кромки фарватера Орел, Бородянова, Праксин и Донской перекрывали оставшуюся часть судоходного канала и оставляли у себя слева по корме еще стреляющие, но уже почти не опасные батареи района Данно-Ура, совершенно скрывшиеся из вида среди разрывов. Уверенно накатываясь на мыс Йосаки, русские броненосцы били все точнее и чаще. Последний серьезный очаг сопротивления крепости Бакан оказался буквально окружен русскими кораблями. Пройдя траверсу мыса, броненосцы последовательно ворочали на обратный курс и возобновляли огонь. Форт огрызался из последних сил, но ничего сделать уже не мог. Вслед за кораблями Рожестинского пришел Наварин, также активно включившийся в перестрелку обоими бортами, стоя против мыса Мекари. Флагман Небогатого вынужденно задержался в порту Симоносейки, но ну и без него шансов у японцев уже не было никаких. Первыми, После серии мощных взрывов на позициях окончательно замолчали пушки на северном берегу. Им больше не удалось добиться ни одного попадания, хотя с мыса Йосаки и продолжали стрелять еще в течение получаса. Открыть счет попаданий в русские корабли его артиллеристам так и не удалось. Это была уже агония. В четверти восьмого утра 5 июля наш флот полностью контролировал Симоносекский пролив за островом Хикашима и гавани портов Симоносеки и Модзи. Хотя на берегу хозяйничали исключительно японцы, в портах и на стоянке Танаура полным ходом шел сбор трофеев, сопровождавшихся сухими хлопками ружейного огня с берега и вспышками частой стрельбы мелких пушек и пулеметов с наших катеров и кораблей в ответ. Иногда ухали залпы, средних калибров. Японцы стягивали в города войска, разворачивали полевые батареи. Всего этого у них здесь было много, но это уже не могло изменить общего положения дел. Покончив с капитальными береговыми укреплениями, самые опасные из этих незначительных очагов сопротивления подавили очень быстро, не став отвлекаться на остальные. Все попытки японцев перекрыть фарватер Чем они, как показали проведенные после разбирательства и опрос пленных, были готовы, благодаря стремительности атаки, удалось пресечь в самом начале. Весь пролив оказался пройден нашими отрядами насквозь, да, менее чем за час, при этом без потерь в корабельном составе. Это был несомненный и, надо сказать, ошеломляющий, неожиданный успех. Хотя при этом серьезно пострадали Николай I, Апраксин, Ушаков, Жемчуг и несколько сминцев. Все они смогли продолжить плавание, исправить повреждения на ходу и активно участвовали в дальнейших действиях. В то время как японскому судоходству был нанесен очень серьезный урон. Помимо уничтожения и захвата судов с грузами, удалось наглухо перекрыть еще и важный маршрут. — Завженья!